Все обернулись на, судя по всему, человеческую фигуру, которая сидела, прислонившись спиной к камню. Из-за опутывавших ее многочисленных веревок фигура слегка потеряла свои очертания, но яркая расцветка одежд все равно резала глаз. В этом краю не было места ярким одеждам, тут носили меха и кожу. Малыш Вилли подошел к разодетому существу. — Если пообещаешь не орать, — произнес он. «Я вытащу кляп!» Некоторое время существо безумно вращало глазами, но потом согласно закивало головой с заткнутым кляпом ртом. «Тогда порядок. Можешь жрать свой маржовый кусок», сказал малыш Вилли, выдергивая кляп. Как вы поспели утащить меня, сразу завизжал министрель. — Послушай, — перебил малышвили будешь вопить, получишь по уху. — Кое-кто с радостью окажет тебе эту услугу, так что веди себя разумно. — Разумно, после того, как вы похитили... Малыш Вилли воткнул кляп обратно. — Пустое место и звать никак, — сказал он, глядя прямо в сердитые глаза министреля. У тебя даже инструмента нет. Что ты за бард, если у тебя даже инструмента нет? Есть только похожая на горшок деревянная ерундовина. — Это лютня, — пробурчал Калеб сквозь набитый моржом рот. — Чего? — Эта штука называется лютней, Хэмиш. — Ага, я тоже иногда блюю. — Она предназначена для того, чтобы петь всяким дамочкам модные песенки, — пояснил Калеб. — О цветочках и... всем прочем. Так романтично. орде было знакомо это слово, хотя связанная с ним деятельность находилась за рамками их насыщенной событиями жизни. — Вы удивитесь, что эти песенки с бабами делают, — заключил Калеб. — Вот когда я был молод, — сказал маздам, чтобы вызвать у девчонки интерес, нужно было отрубить у своего злейшего врага достоинство и преподнести его девушке в подарок. — Чего? — я сказал отрубить у своего злейшего врага достоинство и девчонке подарить. — О, это было так романтично! — согласно закивал Хэмиш стукнутый. — А что делать, если у тебя нет злейшего врага? — спросил малыш Вилли. — Попробовать отрубить достоинство у кого еще? — пожал плечами Моздам. — И злейший враг сразу появится. не Ни-и-и! — задумчиво произнес Калеб. — Сейчас все предпочитают дарить цветы. Моздам пожирал взглядом пытающегося освободиться от пут лютниста. «Ума не приложу, и на что он боссу сдался, сказал он. «Кстати, а куда это коин пропал?»